то, кого ты не знаешь, никогда раньше не знал. Там до сих пор есть ее вещи, сказал он, кольца на пальцах. Даже если ее одежда сгнила в воде, что-нибудь да осталось. Другое дело, когда человек тонет в море и его бьет о камни, каюта цела. Они найдут тело на полу, В том самом виде, в каком я его оставил. Яхта была под водой здесь, рядом, все эти месяцы. Никто ничего не тронул. Она лежит на дне, в том самом месте, где она затонула. «Тело разлагается в воде, да?» — шепнула я. «Даже если его никто не трогает, вода его портит, да?» «Не знаю», — сказал он, — «не знаю». «Как это все выяснится?» — спросила я. «Водолаз снова спустится туда завтра утром в половине шестого», — сказал Максим. «Сирл все устроил. Они хотят поднять яхту. Попробуют это сделать. В это время поблизости никого не будет. Я еду с ними. Его моторка захватит меня в бухте. Половина шестого. Завтра утром». «А потом», — сказала я, Если яхту поднимут, что тогда? Сирл приказал подойти туда большому лихтеру и встать на якорь на глубине. Если древесина на яхте еще не сгнила, если она не развалится на части, то ее поднимут подъемным краном на лифтер и отвезут в кайрит. Сирл говорит, что пришвартуют лихтер В глубине заброшенной бухты на полпути в Кайрецкую гавань он легко туда зайдет, там никто не помешает. При отливе там одна грязь, и отдыхающим не заехать туда на лодках. Сирл говорит, надо дать воде вытечь из яхты, чтобы в каюте было пусто. Он собирается прихватить с собой врача. «Для чего? Причем тут врач? Не знаю», — сказал Максим. «Если они обнаружат, что это Ребекка, ты должен сказать, что тогда раньше ты ошибся, что это тело в фамильном склепе ошибка, ужасная ошибка, что когда ты ездил в Эдскум на опознание, ты был болен, был не в себе, сам не знал, что делаешь, ты не был до конца уверен даже тогда, не мог утверждать. Это была ошибка, просто ошибка». «Ты ведь скажешь им это, да? Скажешь?» «Да», — сказал он, — «да». «Против тебя нет никаких улик, никто тебя не видел в ту ночь. Ты лег спать. Что тут можно предъявить? Никто ничего не знает, кроме нас с тобой. Ни одна живая душа, даже Фрэнк. Мы единственные люди на свете, которые все знают. Максим, ты не я». «Да», — сказал он, «да». Все подумают, что яхта перевернулась и пошла ко дну, когда Ребекка была в каюте. Они подумают, что она спустилась за веревкой или еще за чем-нибудь, и в то время, как она была внизу, с мыса подул сильный ветер и опрокинул яхту. Ребекка оказалась в ловушке. Ведь так они подумают, да? «Не знаю», — сказал он, «не знаю». И тут... Комнатки, за библиотекой, зазвонил телефон. Глава 21 Максим вышел и закрыл за собой дверь. Спустя несколько минут появился Роберт и принялся убирать со стола. Я поднялась с пола и повернулась к нему спиной, чтобы он не увидел моего лица. Я спрашивала себя, «Когда им все станет известно?» «Здесь, в доме, в поместье, в Кэдзите, «Сколько надо времени, чтобы такая вещь просочилась наружу?» Из комнаты за библиотекой доносилось невнятное бормотание. У меня засосало подложечкой. Что еще? Телефонный звонок разбудил во мне каждый нерв. «Все это время я сидела возле Максима, словно во сне». Его рука в моей, щека на его плече. Он говорил, и одна моя половина тенью следовала за ним по пятам. Я тоже убивала Ребекку, я тоже топила яхту в заливе. Слушала вместе с ним рокот волн и шелест дождя.